Характера не получил, знаки на теле приобрел подозрительные, артикул метать более негоден, обшит или отпускного письма не имеет. Таким он пробрался назад в город Петербург, Отбыла из службы солдат балк-полка. На окраине стояла харчевня, пред ней вейки и крошни, и с них торговали три маркетанта-мужика калачами и водкой. В той харчевне он сел высматривать себе дело. Деньги у него были, нищие, что по дороге выпросил. Медными деньгами пять пятикопеечников и все новые деньги с государственными птицами. Под птицами пять точек. А старые денежки и копейки, где ездок с копьем и гуртики глубокие, те никто не давал, те прятали, те деньги считались за хорошие. И были еще три денежки, которые солдат пробовал на зуб, и о них у него было мнение не воровские ли, потому что бока были гладкие без рубежков. Воровские деньги были тоже хорошие, но медные воровские шли много дешевле, чем старые. Это был убыток. Так он пробовал на зуб денежки и в это время вошли в харчелню цугом три слепые старика, один толстый рыжий дерюги, другой средний человек, и третий тоже, а вел их дурак, который запрометывал головой. Он вел их, усадил за стол рядом и тогда перестал трясти головой, а старцы раскрыли свои глаза, и все оказались зрячие. Взяли калачей, стали пить чай и попросили Вестовского сахару. Пили они громко, хлюпали, а потом стали говорить и говорили тихо о каких-то лентах, о позументах, другой о воске, а третий молчал. Опять поговорили, и солдат услыхал — магистрат, бурмистр, только и всего, больше не слышал, они очень тихо говорили. В харчевню вошел какой-то молодец, поклонился трем старцам, а они сказали дураку — идти вон, и молодец к ним присел, но поодаль. Тогда солдат вышел в сене, там стоял дурак, запрометнув голову, и лил прям в глотку вино. Солдат дал ему закусить калача и спросил — чей будешь? Тот ответил. «Я у купцов-дурака живу. А ты откуда?» Я отбыл и солдат Балк-полка. После того солдат дал дураку две денежки, чтобы тот дал ему разглотнуть. После этого разговорились. Дурак рассказал, что он ходит в притворстве, а чей давно позабыл и помнить не хочет. Закрылся ото всего беспамятством и перед купцами молчит. Купцы богатые, а он их водит для притворства, просит милостыню. А первый, рыжий и толстый, щепетильный гостинный купец. Второй тоже гостинный, его зять. А третий состоит фабрическим интересантом, на восковом, либо на позументном заводе. И он состоять более не хочет, и для того потерял себя. Что они видят лучше хоть бы его или солдата, а ходят так, чтобы сбыть налог, которого на них много наложено. Так цугом и ходят, сказаны у себя в нетях, сами записаны на богодельню, а всюду у них посажены малые люди. А он у них в дураках и получает харч, порты и деньгами все, что соберут. Он и есть прямой нищий. Что так стало в самое последнее время, он от старцев слышал, когда сам стал вдаваться в бадью власть и подаваться в боярскую толщу. А ранее был купецкий магистрат, и те купцы не ходили в нетях. Тут солдат балка-полка хотел крикнуть «Слово и дело!» и уже посмотрел на дурака изумленным взглядом. Но дурак спросил его «Тебе балк не говорил, что в лесу растет?» Солдат наморщил лок, чтобы подумать, к чему дураку теперь нужен лес, и вспомнить, что балк говорил. Но дурак ему сам ответил «Растут в лесу батаги!» тогда солдат отменил свое решение и так и не крикнул ни слова ни дела вы солдаты известны сказал ему дурак железные носы смахвалы и солдат балк полка от этих слов развел руками смирился и ответил нельзя ли ему на службу потому что он теперь почитай что и не солдат сам балк командир куда-то подевался характер потерян денег давай сказал дурак. И пояснил, солдат даст ему все, что у него есть, а он его пристроит. Деньги солдат отдал не все, а оставил два копеечника И дурак научил подойти к молодцу, который у старцев, и проситься в фабрические. Там слыхал я, нынче щипают, сучить набирают, а ты ему поклонись получше. А я пойду. И зашел в харчевню. Там старцы отдыхали от чая и от докладов, что деловый молодец, и паршел у них из уст. «Он изумленный!» — с полным удовольствием сказал молодцу старец о дураке. «Сумасбродный! Но на еду востер и жаден, и на шаг тверд, так ходим!» Тут вошел в харчевню солдат, и дурак запрометнул был голову, но старцы сказали. «Ну, полно! Хлебай свое! Что ты, как конь дикий, головой запрометываешь?» Он отхлебнул, поклонился и сказал старцам «Аминь». И старцы построились и пошли, а дурак шел впереди. Молодец же остался, и солдат подошел к нему и поклонился получше. А молодец его завербовал, щипать сучить. А потом послушал военную речь и увидал, что солдат крепкий, и руки у него тяжелые, и он, как есть, бесхитростен, и определил. Быть ему сторожем, сторожить работных людей на восковом дворе, бить било по утрам, ходить с собаками. А сторожевой команды всего четыре человека. Пашпорта не обшито, он не спросил и только сказал. — Как что, кошками? Солдат балк-полка посмотрел на него, а он ему объяснил. — Тебе, драть, морскими кошками, а коль не так, так тебя. И они вышли на улицу. Уже перед мостом была поднята рогатка, и десятский караульщик пошел домой спать. Старцы шли цугом, а впереди дурак. Старцы пели. Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, фет власть имеет, смерть всем владеет. А дурак распевал громче всех.